Глава восемнадцатая Ужин был ранний и долгий. Хасем рассказывал о подавлении восстания. «Я не смогла есть, только пила. Это не Европа, и никакого гуманизма здесь нет и в помине». Заметив мою реакцию, он сильно сократил рассказ. Но мне хватило и тех подробностей, что я уже слышала. Нужно привыкать. Я лежала в полной темноте, ставни закрыли из-за ветра. Иногда сквозь шум листва я слышала, как он кидает в стены и в окно горсти песка. «Чужой мир, и все чужое. Откуда же у меня эти странные мысли о переустройстве системы? Да, безусловно, я пользуюсь знаниями и понятиями своего мира. Но с чего вдруг меня понесло править? Зачем мне нужно что-то исправлять? Иногда появлялась мысль, что царевна не совсем ушла, что осталась какая-то глубинная ее часть». Именно та часть, которая любила этот мир, свою страну и своих людей, даже жесты ее остались со мной. От меня же только воспоминания о моем реальном мире и кошка. Это совершенно точно моя Бася. Как она могла попасть сюда в своем теле? Что это за безумная игра? Я очень устала от этих мыслей, от собственной неуверенности, от страха. Подтянув к груди теплую Баську, я уснула. После полудня вернулся Сифу и с ним еще двое. Сифу сообщил интересную новость. Пирамида обрушилась и погребла под собой мятежную царевну. Об этом объявили глашатые по всему городу. Ее, то есть мой саркофаг, упокоят рядом с мумией отца в одной из родственных усыпальниц. Джибейт торопится стереть память о прошлой династии. Я была рада тому, что ожидание заканчивается. Но также я понимала, что на совет меня пригласили исключительно извежливости. Я не могла дать хорошие рекомендации, я не могла ничем помочь. Ежечки, божечки да я даже географию местную не знала. Сифу рассказывал, где и какие войска сейчас находятся, с кем он успел побеседовать, кто готов повернуть оружие против жрецов. Командиры подразделений в большинстве своем даже не сомневались, что власть перешла к жрецам. Просто не все были против. Кто-то был женат на дочерях жрецов или являлся сыном, кто-то просто не хотел ввязываться. Но в целом сторонников у меня было больше, если я только правильно поняла. Слушая разговоры мужчин, я могла только надувать щеки, уподобляясь небезызвестному Кисе Воробьянинову. В общей сложности на совете присутствовало 11 человек. Хасем с тремя подчиненными, я и Имхотеп, который тоже чувствовал себя не слишком уютно. Акила, который, мне кажется, что-то все же понимал, и сифу с двумя своими солдатами. Думаю, это те, которых он собирается выдвигать. Обсуждали возможность нападения, решили, где брать деньги на еду для армии Хасема. Это была вполне серьезная проблема. Удивил Акила, хлопнул в ладоши, и рабы внесли тяжелый ларец. Это можно использовать, царевна. В ларце лежали украшения, небольшие золотые фигурки богов и странные, свернутые в плоскую спираль куски проволоки из золота и серебра. Я царственно поблагодарила и мысленно обозвала себя идиоткой. Надо было не грустить в одиночестве, а оторвать им хатепа от свитков и уточнить, что сколько стоит, как называются местные монеты и прочие детали. Столько времени зря потратила. Я даже не представляю, насколько этого хватит. И есть же еще... золото из усыпальницы. Потом на столе расстелили некое подобие карты. Не знаю, велика ли была точность, изображения, но мужчины водили пальцами по этой огромной коровьей шкуре и что-то решали. Периодически они вспоминали о присутствии царевны и делали вежливый ку в мою сторону. Но, похоже, все прекрасно понимали, что толку от меня нет. Я сидела, гоняла свои невесёлые мысли и только изредка выхватывала куски разговора. Если бы успеть отсечь их, даже конница не поможет. Это уберет сразу четверть противников. У нас нет крыльев, Сифу. Они успеют вернуться. Этот совет дался мне очень тяжело. Я не привыкла сидеть раскрашенной куклой и милостиво улыбаться. Когда они что-то решили и стали расходиться, я попросила остаться Сифу, имхатепа и Хосема. Я понимаю, что большая часть военных хочет свергнуть жрецов. но захотят ли они видеть на троне женщину? Сейчас ведь никто не знает, что я жива. Кого ты обещал посадить на трон, Сифу?» Мужчины переглянулись. «Царевна, я не мог сказать, что ты жива. Это было бы очень опасно. Но я всем сообщал, что наследник трона есть. Многие думают, что это твой брат, Сихимхет, что он не умер, что Имхотеп вылечил его, а я спрятал. Я не говорил ни да, ни нет. Царевна. нерешительно начал имхотеп. Возможно, ты выберешь себе достойного мужа. Ну чего-то такого и стоило ожидать. Я подумаю, имхотеп. Я сознаюсь, что я мало что поняла из вашего разговора, но без вас я выяснила кое-что. Это связано с диском, сифу. Что за диск, госпожа? спросил хасем. Это нечто загадочное, хасем. Этот диск мы обнаружили в подземелье под пещерой. Так вот, с его помощью человек может перенестись на огромное расстояние. «Госпожа?» — это в меня вцепился имхатеп «Госпожа, покажи, как ты это делаешь. Я не смогу спать, пока не увижу своими глазами». Вот ведь фанатик. Но это в нем и хорошо. Солнце еще только садилось. В общем-то, не обязательно было ждать до завтра. Сифу принес из моей комнаты длинную коробку с диском, и я снова побывала на той самой поляне. В доказательство я отломила обгорелую ветку с куста. Чтобы не привлекать чужое внимание, мы экспериментировали в беседке. Следующим диск взял Имхотеп, но у него так ничего и не получилось. Хотя я максимально подробно объяснила, что нужно представлять себе и куда смотреть. Хасем также не смог перенестись. Я растерялась. «Возможно, это случилось, потому что солнце уже заходит. Давайте вы попробуете сделать это...» Еще раз завтра днем. Царевна и Неткаус. Не проще ли сразу развеять все сомнения? Попробую перенестись еще раз прямо сейчас. Хасем не слишком терпелив, но с другой стороны, это вполне логично. Зачем ждать, если можно узнать сейчас? В этот раз я не стала возвращаться на горелую поляну, а вернулась к тому водопаду, где мы вышли, точнее, вывалились из подземелья. Никаких особых усилий у меня это не потребовало. Царевна, в твоих жилах? «Кровь божественного ра». «Не зря фараон считается ребенком бога. Мы же простые смертные. Потому нам не дано пользоваться диском». Имхотеп был серьезен и категоричен. «Ну да, конечно. Нашли божество, тоже мне, сектанты новоявленные». «Я чувствовала себя довольно глупо». «Нет. Так-то я понимаю, что религия на определенном этапе развития человечества — это обязательное явление. Сама я...» Ясное дело, ни в каких богов не верю. Но почему же у них не срабатывает? Хотя, если вспомнить, что и в пещере Сифу не видел чертеж на стене, ну, возможно, это какая-то генетическая мутация у царевны. Мы вернулись в дом. Мужчины странно посматривали на меня, а я чувствовала себя очень неуютно. Скажи, Сифу, а что за план вы обсуждали? Ну, ты еще говорил... что можно убрать сразу четверть чужого войска. «Госпожа, на окраине взбунтовались несколько селений. Они утверждали, что налог в этом году уже выплатили. Джебейт послал для усмирения крестьян войско под предводительством Бомани, почти четверть того, что у него есть. Если бы мы успели их перехватить, потом нам было бы легче войти в столицу. Но мы не успеем. Отряды вышли еще два дня назад». «Не знаю, озарение это было или моя глупость», но попробовать стоило. Я выбрала самое крепкое кресло, которое выдержало бы большой груз, села и приказала. «Сифу, сядь мне на колени». Надо было видеть их лица. Похоже, они решили, что я сошла с ума. «Царевна». «Сифу, я не удержу тебя на руках, а несколько мгновений на моих коленях тебя не погубят. Я хочу попробовать перенести тебя в другое место». «Какое госпожа?» «Ты бывал в тех местах, где сейчас проходит отряд? Знаешь там что-то приметное?» «Да, царевна. Они обязательно пройдут мимо храма Анукет. Я был там года три назад. Рассказывай». Сложно сказать, почему я вдруг уверилась, что попаду к этому храму. Но я попала, и на коленях у меня сидел Сифу. В отличие от Баски, которая тогда в первый раз даже не заметила нашего с ней перемещения, Сифу несколько минут приходил в себя. У него кружилась голова. «Как ты?» «Уже хорошо, царевна. Перед нами была массивная постройка с высоченными воротами. В темноте было плохо видно, но, кажется, на воротах были рисунки и барельефы. Поднимался ветер и становилось слишком неуютно. «Это то самое место?» «Да, госпожа. Значит, мы возвращаемся». В этот раз Сифу сел на пол сразу, как только мы появились в комнате, и приходил в себя несколько дольше. «Это не страшно, госпожа. Головокружение быстро проходит. Но даже если мы перенесемся к войску вдвоем, что мы сможем там сделать?» «Мне нужен бамбук, папирус, ручка и немного времени. Сейчас я вам расскажу, как мы будем действовать».